Глава сороковая. Письмо Кромвеля. В ту минуту, как королева Генриетта выезжала из монастыря кармелиток, направляясь в полирояль, какой-то всадник сошел с коня у ворот королевского дворца и объявил страже, что имеет сообщить нечто важное кардиналу Мазари.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 Но, несмотря на всю проницательность, он все-таки не мог догадаться, что заставило Кромвеля вступить с ним с ношения. Молодой человек показался на пороге его кабинета, держа шляпу в одной руке, а письмо в другой. Мазари встал. — У вас, сударь, — сказал он, — есть верительное письмо ко мне? — Да, вот оно, мансеньор, — отвечал молодой человек.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 Несколько ранее выяснилось, что король Карл I отнял у меня дворянство и все мое имущество. «А, -а, -а теперь я понимаю, почему вы служите Кромвелю. Вы ненавидите короля». «Да, мансиньор, я его ненавижу», — сказал молодой человек. Мазарини был поражен тем, с каким дьявольским выражением произнес Мардаунд эти слова — Обычно от гнева лица краснеют из-за прилива крови. Лицо же молодого человека окрасилось желчью и стало смертельно бледным. — Ваша история ужасна, господин Мардаунд, — сказал Мазарини, — и очень меня тронуло. К счастью для вас, вы служите очень могущественному человеку. но Он должен помочь вам в ваших поисках. Ведь нам, власть имущим, нетрудно получить любые сведения.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 «Плохо поручать дело человеку, который занят только своими делами», — пробормотал кардинал, чуть заметно пожав плечами. смотрим однако, что в этом письме?» Вот подлинный текст письма. Его Высокопреосвященству, Монсеньору Кардиналу Мазарини. «Я желал бы, Монсеньор, узнать ваше намерение в отношении нынешнего положения дел в Англии.